«Не боюсь!» — с легким лукавством покачал головой крестьянин. «Мы все видели, что ты сильная колдунья, сильная и добрая. Имперцы никогда не спасают чужих жизней, тем более если это забирает у них столько сил. Ради забавы, может быть, но не тогда, когда сами рискуют. Прошу! Почти наши обычаи своим согласием!» «Хорошо!» — пожала плечами девушка. — Кажется, я уже знаю, как назову твою дочь. Надеюсь, она будет достойно носить это имя. — Спасибо. С благодарностью кивнул Иргон. — Большое спасибо. И помни, незнакомка, в этой деревне у тебя есть семья, которая будет считать тебя своей. Что бы ни случилось. Эвелина дождалась, когда мужчина скроется в доме спеша сообщить радостную новость своей жене, и лишь когда дверь захлопнулась, прошептала. «На твоем месте я бы не раскидывалась так легко уверениями в преданности, Иргон! Не той ты клянешься! Ох, не той!» Больше в тот день Эвелину никто не беспокоил. Вечером она даже осмелилась на небольшую прогулку по узеньким извилистым улочкам поселка. Умирающее красное солнце множилось в оконных рамах, отражалось в темных глазах девушки. Эвелина впервые за долгое время ощущала спокойствие. Можно было просто наслаждаться пригожим летним вечером и даже попытаться сделать вид, будто не помнишь прошлой жизни, будто все забыла. На берегу океана девушка долго вглядывалась в водную даль. Иногда ей казалось, будто она видит на горизонте белые паруса императорской флотилии. И тогда сердце сжималось в тревожном предчувствии. Но уже через миг Эвелина смеялась над своими опасениями. «Дэмиэн не посмеет сунуться сюда. Он не найдет ее здесь. Тут властвуют совсем другие силы, а, быть может, и боги. Интересно, в кого все же верят здешние островитяне?» Неужели у них есть свой, шестой, высочайший? И какой стихии он должен повелевать? И какому жуткому богу подчиняться? В академии болтали всякое про запретные острова. Чаще всего плохое. Но пока ни один вымысел не подтвердился. Или неприятные открытия еще предстоят? Эвелина вернулась в дом гостеприимной Раханы, далеко за полночь когда все уже отдыхали, крадучись, скользнула к своей лавке и тут же заснула. Просто рухнула в черный бездонный колодец небытия. Слава богам, без сновидений и голосов из давно минувшего. Утром ее разбудила суета. Дом украшали букетами полевых цветов. Верткий мальчонка чуть было не упал на неё, балансируя на табурете и пытаясь подвесить один особенно крупный цветок прямо над головой девушки. — Аккуратнее! — ворчливо произнесла Эвелина. — Ты мне шею сломаешь и себе! — Не сломаю! — легкомысленно отмахнулся сорванец, наконец каким-то чудом воткнув цветок прямо в едва заметную трещинку между ладно подогнанными друг к другу бревнами. — А ежели сломаю, то ты меня вылечишь. «Нет, что ли?» «С чего ты так решил?» приподняла одну бровь Эвелина. «Мне бабка рассказала, как ты лихо колдуешь!» немного смущенно пояснил мальчик. «Рахану, почитая, с того света вытащила. И не побоялась даже с богами поспорить».